Глава восьмая. Руби. Разговор получился коротким. Не успела я спросить, за что меня уволили, как Элинор меня перебил. «Ты не проработала у нас двух лет?» По закону мы не обязаны предоставлять такую информацию. Уверена, что причина тебе известна. Думаю, не стоит обсуждать ее здесь. Согласна?» Проходившие мимо меня сотрудники бросали на нас любопытные взгляды. Я покраснела. Как она узнала о нашем романе? «Вы не имеете права меня увольнять. Я ни в чем не виновата». Элинор выглядела так, будто с трудом сдерживалась, чтобы не сказать большего, но лишь повторила. «Согласно правилам, на протяжении первых двух лет компания может уволить работника в любое время без объяснения причин. Ты работаешь всего 18 месяцев, но...» Она встала, показывая, что разговор окончен, и прикоснулась к конверту. «Я написала тебе небольшую рекомендацию. Там чек за текущий месяц, компенсация и отпускные». Я тоже поднялась, не зная, что и сказать. Элинор сунула мне коробку и указала на выход. Заметив ее, опаздывающие прибавили шагу. Я видела, что ей страшно хочется догнать их и напомнить, что приходить на работу следует вовремя. Но вместо этого она стояла в дверях, провожая меня взглядом. Я выехала с парковки, дрожа от злости. Меня еще никогда в жизни не увольняли. Я хорошо делала свою работу и за полтора года не пропустила ни одного дня, хотя стыдно признать. Это было только из-за Гарри. Проехав пару километров, я остановилась на стоянке супермаркета, достала телефон набрала ему номер, хотя обещала не звонить, пока он с Эмой. «Привет», — тут же ответил он. Мое сердце бешено колотилось. «Гарри?» «Это Гарри Шеридан. К сожалению, я не могу ответить. Оставьте, пожалуйста, сообщение». Автоответчик. С трудом овладев собой, решила, что сообщения оставлять не стоит. Я нажала отбой и набрала его рабочий номер. Трубку сняли после двух гудков. «Доброе утро. Офис Гарри Шеридана». Я на секунду задержала дыхание. «Это не он. Я узнала голос Пола и ассистентки Эллинор. Мы не дружили, но вполне ладили. Пола, это я, Руби». «А, Руби!» — сказала она, и у меня упало сердце. «Что ты хотела?» «Мне надо поговорить с Гарри». Я не собиралась притворяться, что не знаю, почему она говорит со мной таким странным голосом. «Можешь меня соединить?» Она сделала глубокий вдох, как будто я нанесла ей личное оскорбление. «Извини, все звонки мистеру Шеридану теперь проходят через меня». Последовала небольшая заминка, и она спросила официальным тоном, «Что ему передать?» На секунду мне захотелось сказать все, что я о нем думаю, чтобы Полу во время обеденного перерыва Передала мои слова остальным коллегам, но мне удалось держаться. Спасибо. Ничего. Вежливо произнесла я. Извини, что побеспокоила. Я положила трубку первой. Это было единственное утешение. Не зная, что делать дальше, я вернулась в отель. Проходя мимо стойки, спросила, не было ли звонков. Я отлично понимала, что Гарри незачем звонить в гостиницу и все равно не удержалась. Я поспешила в номер, все еще надеясь, что он там, и, завернув за угол, увидела открытую дверь. Сердце подпрыгнуло. Из комнаты вышла горничная, толкая тележку с полотенцами и туалетными принадлежностями. Она поздоровалась и оставила дверь открытой. Стало понятно, что Гарри не приходил. Я села на кровать и открыла конверт. Может, он оставил записку? Нет, ничего. «Рекомендательное письмо, подписанное элинор короткое и сухое. По нему любому будет ясно, что я ушла не по своей воле. Я вытащила все из коробки. Как унизительно. Кто-то из коллег крылся в ящиках моего стола, складывал мои вещи, зная, что я уволен. Интересно, кому это поручили? Человеку пришлось приехать на работу ни свет, ни заря. Когда и что ему сказали?» Я отправила сообщение Саре, попросила позвонить. Я вытащила из упаковки противозачаточную таблетку, которую обычно принимала по утрам. В выходные я прятала несколько штук в косметичке, чтобы не нашел том. Поднеся таблетку к рту, я задумалась, стоит ли ее принимать. Какой смысл? Но тут же вспомнила обещание Гарри и проглотила таблетку. Неожиданно зазвонил телефон. Я подхватила из кровати, надеясь, что это Гарри. «Нет, Сара, что все это значит?» спросила она. Когда я вошла в офис, тип из отдела кадров рылся в ящиках твоего стола. Какой тип? Стажёр, черненький такой, его зовут Натан. У него был перепуганный вид, он подумал, что это мой стол. Тебя перевели в другой отдел? Нет, уволили. Как? За что? Ну, не сказали. Просто сказали, что расторгают контракт. Они не имеют права. Имеют. Я в компании только 18 месяцев. Уволить могут любого, кто проработал меньше двух лет». «Что? Вот так просто?» «Как видишь». Сара молчала и, очевидно, судорожно подсчитывала, сколько сама там работает. «Но почему?» — сказала наконец она. Я хотела объяснить, однако она поспешно прервала меня. «Извини, я не могу говорить. Позже позвоню». К полудню я почувствовала, что начинаю сходить с ума. Я проехала пару раз мимо офиса, высматривая машину Гарри. ее не было. Обычно он парковался перед входом. По негласному правилу, там ставили машины только директора или клиенты. Хотя иногда, если Гарри приезжал чуть позже, он парковался на любом свободном месте. На саму стоянку я не заезжал. Там крутился кто-то из охранников. Конечно, маловероятно, что он поджидал меня, но рисковать не хотелось. Даже проезжая мимо, я волновалась. Хорошо еще, что машина у меня маленькая и черная, неприметная. Не арестуют же меня за езду по общественной дороге. В пять часов я заняла удобную для наблюдения позицию, немного поодаль, откуда хорошо просматривался выезд парковки. Машины Гарри нигде не было видно. Я объехала еще круг, чувствуя себя полной дурой. К половине седьмого на офисной парковке остались только машины охранников и уборщиц, И я поняла, что торчать там дальше смысла не было. А вдруг он ушел с работы пораньше и поехал в отель. С колотящимся сердцем я помчалась назад, взлетела на свой этаж, торопливо открыла дверь и ворвалась в номер, позвав его по имени. Но его не было. Моя записка так и торчала на зеркале. Жалкое напоминание, что я не могу забыть человека, который меня не любит. Весь вечер, Я совершала набеги на мини-бар и с завидным упорством набирала номер Гарри, хотя его мобильный был выключен. Хотела просто услышать его голос. Любовь переплелась с яростью, и лишь остатки здравого смысла удерживали меня от надиктовки сообщения. Внезапно зазвонил телефон. Схватив трубку, я опрокинула стакан, и Джин пролился на кровать. Я увидела имя звонившего на экране. У меня упало сердце. «Том». Привет, Руби, как ты? Спасибо. Хорошо. Как я не старалась, прозвучало неубедительно. А ты? Ну, я скучаю по тебе, нервно рассмеялся он. В доме без тебя пусто и одиноко. Глаза защипало от слез. Если он хочет узнать, что такое одиночество, он должен оказаться на моем месте. У тебя все будет хорошо, Том, сказала я, зная, что это действительно так. Я просто подумал. «Ты не упомянула, хочешь ли разводиться?» Странность в том, что я ведь размышляла об этом задолго до того, как мы с Гарри решили жить вместе. Но сейчас меня будто ударили ногой в живот. Мне и без того было тошно. Хм, я как-то не думала. Наверное. «Ну, раз мы теперь живем порознь, то надо развестись. Ты ведь больше не хочешь быть со мной?» Я помолчала и чуть не выпалила, что сама не знаю, чего хочу. Могу сам подать заявление. По-моему, для этого надо прожить отдельно два года. Хотя, насколько мне известно, многие разводятся гораздо раньше. Я запаниковала. У меня нет денег на адвоката. Может, сначала продадим дом? В трубке повесло молчание. Я могу проконсультироваться с агентом по недвижимости. Отозвался наконец Том. Или лучше сначала разделить имущество. Тут все зависит от тебя, Руби. Я обвела глазами номер, батареи пустых бутылочек на прикроватном столике, коробка с работы, жалкое зрелище. Я устроила такой беспорядок в своей жизни. Что с тобой, малышка? ласково сказал Том. Эй, не плачь!» Я уже не помнила, когда он в последний раз называл меня малышкой, хотя в начале нашего романа использовала это обращение чаще, чем мое имя. Я просто таяла. С тех пор прошло много лет. Но после всего, что случилось за эти безумные дни, его голос звучал так нежно и проникновенно. Я мысленно вернулась в то время, когда мы только начали встречаться. Том был добрым и заботливым, а я чувствовала себя особенной. «Поговори со мной», — сказал он низким и настойчивым голосом. Я не могла. Не могла ничего сказать. Ты передумала. Хочешь вернуться? Это прозвучало так просто и заманчиво. Давай все обсудим, Робби. Приезжай домой. Нет, быстро сказала я, хотя на языке вертелось совсем другое. Забери меня отсюда и больше никогда не отпускай. Извини, мне пора. Я долго еще сидела на кровати, сжимая в руке телефон, по лицу текли слезы. Мгновение я не могла вспомнить, зачем ушла и почему не могу вернуться.